И так как до осени 1919 года иностранные державы держали при командовании Юга исключительно военные миссии, то, естественно, многие вопросы проходили мимо нашей дипломатии, разрешаясь главным образом мною совместно с представителем особого совещания и отчасти начальником военного управления.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 сдерживающего влияния на крутые уклоны руководителей мирной конференции, на колеблющиеся общественные настроения Запада. Об этих настроениях русский посол в Париже Маклаков писал на юг. Пять лет войны и напряжение всех сил вызвали реакцию. Когда было заключено перемирие, Все бросились отдыхать по-своему. Люди состоятельные стали одеваться, раздеваться и танцевать, забыв о всяких ограничениях. Рабочий люд стал требовать сокращения рабочего дня и повышения заработной платы. В некоторых странах в миниатюре повторяется то, что происходит в России. Рабочий труд не окупает уже рабочей платы, и рабочие становятся пенсионерами государства. Вместе с тем политические претензии рабочего класса и вообще широких демократических масс, как принято у нас выражаться, очень возрастают. Везде правительства, представляющие правящие классы, чувствуют себя на вулкане. Везде против них идут претензии тех, кто хотел бы занять их положение – смотрят с завистью и предубеждением на всякое социальное неравенство и преимущество, и потому к нашему большевизму относятся с нескрываемой симпатией. Конечно, говорят они, так много дикости и глупости, но общая идея нам нравится. Везде, где демократия начинает чувствовать свою силу, находятся и демагоги, И вот здешние демагоги, которые пока еще не победили, но приобретают сторонников с каждым днем, находят слишком благодарную почву и в медлительности мирных переговоров, и в безвыходном положении правящих классов перед финансовыми затруднениями, и в неумении их выйти из войны неповрежденными.